Хорошо помню, например, отклик на этот эксперимент одного психобаптиста, содержащий такие строчки: Куды пущаете комету? Забыли церковь и собор. А когда в 1962 году вышла моя книга Вселенная жизнь, разум, для меня настали совсем тяжёлые времена. Один из таких психов даже прислал Шкловскому свою новую теорию вселенной, написанную четырёхстопным ямбом. Вот только формулу ему уложить в анегинскую рифму не удалось. Поэтому они торчали из строк в разные стороны. Так что реакцию Шкловского на предложение Ларина встретиться вполне можно понять. Но Ларин был неумолим. Он названивал с завидной периодичностью, а светила мировой науки раз за разом под надуманными предлогами отказывалась согреть своими лучами никому неизвестного геолога. Причём Шкловский беседовал с Лариным вполне грамотно, так как и нужно разговаривать с ненормальными: мягко и заботливо. Он то ссылался на плохую погоду, говоря, что не простит себе, если, идя к нему, Ларин простудится и, не дай бог, помрет, то выдумывал еще какую-то столь же вескую причину для отказа. Тут еще вот какая штука. Ларин медленно говорит. И в телефонной беседе это вполне может насторожить незнакомого собеседника. А не с сумасшедшим ли я имею дело? Да и весь внешний вид, а также манеры доктора-геолога минералогических наук Владимира Ларина эту настороженность только подкрепляют. Во-вторых, Ларенс слишком похож на учёного из какого-нибудь XIX века, как на волос, усы, интеллигентская бородка, тонкие очки, смахивающие на пинцет. Явный псих. К тому же, он, когда шутит, делает это с совершенно каменным выражением лица, подвергая собеседника в состоянии растерянности. Тем не менее, настойчивость Ларена и врождённая интеллигентность Шкловского, которые не позволяли ему просто бросать трубку, привели в конце концов к результату. Они встретились. Это историческое событие случилось по месту работы Шкловского, и астрофизик сразу увел Ларина подальше от своих сотрудников, в коридор. Ларин думает, что Шкловский сделал это из опасения. Там ведь были беззащитные женщины. А мне кажется, Шкловский просто постеснялся при коллегах унижать себя беседой с сумасшедшим. Они сели на диван, стоявший в коридоре. Иосиф Шкловский внимательно осмотрел внешность собеседника, торчащие волосы, глубокие глаза и, Наверняка отметил некую флегматичность манер, после чего со всей возможной еврейской мягкостью спросил: "Скажите, вы шизофреник?" И вот здесь Ларин не растерялся. "Нет", ответил он со своим обычным каменным выражением лица. "Хуже. Я невротик". В глазах Шкловского мелькнул испуг, но он быстро взял себя в руки и успокаивающе спросил: "А в чём разница?" "Шизофреник уверен, что 2жды 2 5". И его это совершенно не беспокоит. А не вроде и твёрдо знает, что 2х2=4, два, и его это страшно нервирует. Шкловский расхохотался, расслабился и протянул руку. Давайте, что у вас там? Ларин извлёк толмут текста, и Шкловский отдёрнул руку. Нет, нет, нет. Читать ничего не буду. Расскажите в двух словах. Двух слов не понадобилось. Ларин просто протянул астрофизику три графика: метеорит и Земля, Земля-Солнце, Луна-Земля. И тут же сам смог убедиться в мгновенной реакции и необычайно остром уме Шкловского. Едва взглянув на график, тот поражённо воскликнул: "А Разви Хойл этого не сделал?" И тут же сник. "Да, Хойл этого не сделал". Некоторое время Шкловский сидел молча, совершенно потрясённый простотой того, что должен был сделать и не сделал английский учёный, находившийся буквально в полушаге от подтверждения своей гениальной догадки. Почему же он этого не сделал? После этой краткой диванной беседы астрофизик Шкловский пригласил геолога Ларина выступить у них на семинаре. Рассказать астрофизикам про ту часть астрофизики, которая так долго ускользала от их внимания, будучи столь очевидной. Да что чёрт возьми такого необычного в этих графиках? Наверняка останется в недоумении читатель, фамилия которого ни Шкловский, ни Хойл, и ни Ларин. А то, что подтверждение Хойловской догадки Лариным, позволило последнему определить состав исходного вещества планеты И это привело к таким выводам, с которыми многим ныне живущим учёным согласиться невероятно сложно. Уж слишком нетривиальные вещи вытекают из тривиальных графиков, слишком непривычные. А к чему же привыкла старая научная школа? Если спросить любого учёного, как устроена Земля, он отошлёт к детской энциклопедии или научно-познавательному фильму BBC. Эти материалы в доступной форме ознакомят интересующихся с устройством нашей планеты. Расскажут, что у неё есть внутреннее железное ядро, есть силикатная мантия и тонкая оксидная кора. Такова устоявшаяся точка зрения. Но верна ли она? И если верна, то насколько? Если настойчиво начать спрашивать у геологов, откуда они знают про железное ядро Земли, они отмахнутся и отправят вас к геофизикам. И будут правы. Геология наука поверхностная. В том смысле, что ковыряет она самую-самую поверхность планеты. Причём делает это в сугубо практических целях, для поиска полезных ископаемых. Максимальная глубина пород, с которым имели дело геологи 150 км. Оттуда иногда выдавливает куски через кимберлитовые трубки. А о том, что находится ниже, геологи могут только строить предположения. То ли дело геофизики, или космогонисты. Вот те занимаются делами масштабными. Однако, если вы придёте к масштабным в кавычках геофизикам или космогонистам, Они отошлют вас обратно к геологам. Потому что наличие твёрдого ядра внутри планеты методами геофизики доказать-то можно, но из чего оно сделано? Спросите у геологов, им виднее. Они говорят, что ядро из железа. Значит, так оно и есть. Любопытно, что всяких разных теорий происхождения Земли есть: теории изначальной горячей Земли, есть теории изначальной холодной Земли и прочее, у космогонистов много. Но все они самым удивительным образом рисуют одну картину: силикатная оболочка, железное ядро. Потому что подгоняют задачу под уже известный ответ. Но откуда взялся сам ответ-то? К середине прошлого века, когда начали бурно развиваться космогонические теории о зарождении солнечной системы, в геологии уже была теория о силикатной оболочке планеты и её железном ядре. И эту теорию планетологи просто включили частью в свою теорию. С тех пор и в космологии, и в геологии одна общая теория на всех. Но никто за неё отвечать не хочет. Космисты считают, что в конкретном устройстве планеты компетентнее геологи, потому что они каждый день её ковыряют и всё знают про базальты, породы, вулканы. Геологи бурят планету на километры. А геологи в свою очередь полагают, что инструментарий для исследования глубоких недр есть только у геофизиков. Ведь именно они открыли наличие твёрдого ядра внутри планеты. Действительно, открыли. Правда, ещё раньше это сделали математики и астрономы. Уже в середине XIX века, исходя из некоторых особенностей вращения планеты, они поняли, что плотность Земли неравномерна. В центре она гораздо выше, чем у поверхности. Через полвека появилась новая наука сейсмология. Она изучала землетрясения, которые оказались весьма полезными для изучения внутренней структуры планеты. Дело в том, что землетрясение посылает по планете сейсмические волны. И поскольку разные среды проводят волны по-разному, по характеру их прихождения можно судить о том, что внутри нашего шарика. В первые десятилетия прошлого века вся планета покрылась сетью сейсмостанций. По сейсмической тени от землетрясений было найдено ядро планеты. Была даже определена плотность этого ядра. Но вот из чего оно сделано? Предположили, что из железа. Идея эта родилась не на пустом месте. Железо устойчивый, тяжёлый и очень распространённый в природе материал. Отличный кандидат на заполнение центра планеты. Данные сейсмологии тоже вроде бы говорили в пользу железа. Скорость распространения сейсмической волны через земное ядро была близка к скорости звука в железе. Раз похоже на железо, значит железо и есть. Чего тут долго думать? Правда, хулиганистый Хойл, предостерегая коллег от подобных поспешных выводов, однажды тиснул в очень солидном научном журнале публикацию о том, что Луна сделана из швейцарского сыра. Дело в том, что скорость распространения звука в сыре и в лунном реголите, лунном грунте, совершенно одинакова. В конце своей сенсационной статьи Хойл даже написал короткий стишок про сыр и Луну. напоминающей детскую исчиталочку. Шутка гения. Эйнштейн когда-то тоже язык фотографу показал. Так до сих пор везде с высунутым языком и висит. Модель Земли, которая в 20 веке утвердилась в головах учёных, выглядит следующим образом. После того, как планета собралась наконец из космического хлама в кучку, она разогрелась до высоких температур, железо в ней выплавилось и стекло вниз, к центру планеты, а шлаки всплыли вверх, как это бывает в домне. Так получилось железное ядро и силикатная мантия. Анализ метеоритного вещества будто бы подтвердил эту гипотезу. Метеориты бывают железные, а бывают каменные, силикатные. И вроде бы всё сходится. Вот вот оно межпланетное вещество, из которого формировались планеты. На вопрос о том, как получилось, что внешние планеты газовые пузыри, а внутренние твёрдые и железные, отвечали следующим образом. Солнечный ветер легко выдувал лёгкие элементы таблицы Менделеевых к краю системы, и из них формировались газовые гиганты. А тяжёлые элементы более инерционны, поэтому они остались вблизи от солнца, и из них сформировались планеты земного типа, маленькие и тяжёленькие. Что ж, вчерне эта теория неплохо описывала действительность, но постепенно начали накапливаться факты ей противоречащие. И как обычно бывает, поначалу эти факты почти не замечались. Когда всплывает некий факт, противоречащий существующей теории, на теорию тут же ставят заплатку, вносят небольшое уточнение, которое с натяжкой могло бы этот факт объяснить. Так ставили когда-то заплатки на Птолемеевскую модель, так Хойл ставил заплатки на модель стационарной вселенной. Видимо, противоречащие факты должны накапливаться в некую критическую массу, прежде чем рвануть. И они накапливались. Лет через 20 после Второй мировой войны Физики, которые занимались взрывным обжатием металлов, обнаружили, что при высоких давлениях, таких как в центре Земли, плотность железа ощутимо больше плотности земного ядра. Тут же предложили заплатку. Допустим, там не чистое железо, а с примесями углерода, калия, ещё чего-нибудь. Они и уменьшают плотность. Если примеси примерно 25%, то плотность как раз должна совпадать. Ну ладно, вроде подогнали под ответ. Но заплатки тем и плохи, что вызывает новые вопросы, в ответ на которые тоже нужно ставить заплатки. Допустим, в ядре Земли железо с примесью. Но почему тогда в метеоритах нет таких примесей? Ведь железные метеориты как раз и были одним из аргументов в принятии гипотезы железного ядра. Но заплатку на заплатку ставить уже как-то совсем не солидно. Поэтому ответа на этот вопрос никто так и не дал. Кстати, о метеоритах. Как вовремя они тут подлетели. Анализ метеоритного вещества показывает, что там полно золота, ртути и платиноидов. Ну, что значит полно? Это значит, что распространённость драгоценных металлов между Марсом и Юпитером, откуда к нам прилетают метеориты, в 100 раз превышает их содержание на Земле. А ртути там вообще в 1000 раз больше, чем здесь. Как такое может быть, если солнечный ветер гнал к окраинам солнечной системы лёгкие элементы? а такие тяжелые, как драгметаллы и ртуть, должны были остаться вблизи светила. То есть это на Земле их должно быть в сто 100 или тысячу раз больше, а не за Марсом. Или взять Германий, который втрое тяжелее Кремния. Значит, отношение Германии к Кремнии в поясе, где сформировалась Земля, должно быть больше, чем в поясе астероидов. Так ведь ничего подобного, все наоборот, чертовщина какая-то. Но если вспомнить догадку Хойла, которую доказал Ларин, то всё сразу становится на свои места. У золота и платины высокий потенциал ионизации. От них трудно оторвать электрон, поэтому они дольше сохраняют электронейтральность. Соответственно, эти элементы может гораздо дальше протащить через прутья магнитных силовых линий. Их и протащило. Поэтому золото и платина в поясе астероидов, в метеоритах больше, чем на Земле. Ну сами посудите, что общего у тяжёлой металлической и очень легкоплавкой ртути с углеродом, неметаллическим, лёгким и тугоплавким? Это ж просто химические антагонисты какие-то. Ан нет. Есть у них одно общее. И это общее потенциал ионизации первого электрона. Именно поэтому такие непохожие друг на друга ртуть и углерод оказались вместе, рядышком, между Марсом и Юпитером. Аналогичные ситуации с серы, осмием, бериллием, иридием. Их в метеоритах полно. А чего в метеоритах мало? В метеоритах мало цезия, урана, рубидия, калия. Они легко ионизируются, легко тормозят само магнитным полем. Поэтому на Земле их больше, чем на Марсе. А на Меркурии их должно быть вообще немерненно. Всё вроде складывается. И значит, теперь мы можем определить, из чего же на самом деле сделана Земля. Все данные для этого у нас есть. Потенциалы ионизации химических элементов известны. Состав первобытной туманности также знаем, он соответствует составу Солнца. Состав Солнца нам известен прекрасно. За 4 миллиарда лет горения он почти не изменился. Разве что часть водорода выгорела и превратилась в гелий. Ну, ещё малость лития и берилия поизрасходовалось, на копейки буквально. А всё остальное осталось в первозданной сохранности. Оказалось, что железа на Земле совсем мизер, на ядро явно не хватает. Для железного ядра, такого, какое якобы есть в центре Земли, железа должно было быть как минимум 40 весовых процентов, а его в четверы меньше. Да и с силикатной оболочкой не очень хорошо получается. Чтобы у Земли была мантия из силикатов, ей нужно как минимум 30 весовых процентов кислорода. а его в 30 раз меньше. Но зато у нас теперь полно кремния, магния, водорода. Кстати, о водороде. В рамках старой теории железного ядра и силикатной оболочки водорода на Земле почти нет. А тот мизер, что есть, давным-давно связан кислородом и плещется в виде воды в наших кранах и океанах. Но в новой картине мира в новой картине мира водород переворачивает всё. Буквально всё. Он самым кардинальным образом меняет картину прошлого, настоящего, а главное будущего нашей планеты. Чёрт возьми, я взволнован.